Слова пятнадцатая. Внезапный торговец. Как бы то ни было, но к словам отшельника я отнесся очень серьезно. Реализовать его задумку несложно. Перераспределить роли за три недели, найти еще людей и засадить поля, чтобы потом продавать ресурсы, которые может дать только земля. Это все непросто, но все же реализуемо. И дико интересно, потому что можно отдохнуть от постоянной беготни. К счастью, мое поселение имеет маленький размер. Что такое два дома да лесопилка в отдалении? К слову про лесопилку. Полотно все еще лежало без дела, так что надо было помочь в реализации этого проекта. С полчаса я посидел, а потом не выдержал и увалился спать в избу, не разбирая кроватей. Растолкал меня Конральд. «К нам пришли. Тебя ищут?» «Кто?» — испуганно спросил я, думая, что за мной пришли вербовщики. Лишь через несколько секунд я вспомнил, что вербовщики стали жертвой дезертиров. «И Жерон. «Ох!» — я кое-как встал, чувствуя себя старым дедом, потому что мышцы после попыток угнаться за шустрым отшельником сильно болели. «Без торговца и жизнь не жизнь!» «Не будь старым дедом!» — сморщился Конральд. «Давай он тебя ждет!» «Говорил, важные новости есть!» Я послушно выбрался наружу. Всего несколько часов подремал, а мои жители уже подняли два ряда бревен на башне, нашли еще камни для фундамента барака. И пока мечта отдыхал после дороги, двое жителей бережка разгружали телегу, сваливая эти камни в большую кучу. Мне бы стоило подивиться тому, насколько быстро и чётко были отлажены некоторые процессы, безумно важные для поселения. Показалось даже, что увеличилось и число брёвен для строительства барака, а времени прошло всего ничего. А, Бавлер, как-то ты не очень хорошо выглядишь, начал Жерон. Жизнь приключенца тебе не подходит. Я бы посоветовал тебе немного остепениться, не начать жить в разумном радиусе от своего селения. «И пользы много принесешь, и не так уставать будешь». «Где тебя носило?» «Не спрашивай». Я зевнул во весород. «Лучше расскажи, с чем пожаловал». «У меня в основном новости». И Жерон попридержал поводье, но Ослик так и не жаждал двигаться дальше. Я посмотрел на телегу, но торговец перехватил мой взгляд и убедился, обернувшись, что содержимое неплохо прикрыто. «Что за новости?» «Опять война!» — он пожал плечами. «Это я и так знаю», — вздохнул я. «Ты можешь на этом неплохо заработать», — подмигнул Ижерон. «Но на пути к этому есть ряд условий». Я вздохнул и попытался приблизиться к повозке, но и Жерон выставил вперед ладонь. Так резко, что даже Конроль дернулся. Тут уже не пахло никакой игривой составляющей. Пахло секретами» и моментом узнать, что же у меня происходит на Востоке. Давай сперва о том, что я могу получить. Ты можешь получить железо, — начал перечислять торговец. Деньги. Но придется немного подзабыть о новых переселенцах, потому что среди них точно будут шпионы из городов. Что ты говоришь? — притворно восхитился Конральд. Я бы на такое не купился. «Но нам нужно железо!» — воскликнул я. «Оружие и инструменты делают именно из него. Гораздо лучше иметь запас железа. А еще кузнеца!» «Правильно мыслишь, Бавлер!» — улыбнулся торговец. «Кузнец вам нужен. К тому же, как я посмотрю, твое поселение постепенно развивается. Людей стало гораздо больше. Потому что весь бережок перебрался к нам». «Значит, я правильно сделал, что не стал там останавливаться», — заключил Эжерон. «А еще выходит, что между вами и последним цивилизованным местом севернее Неруды становятся нички, до которых больше суток ходу». «Получается, что так», — ответил я. «И до моей деревни еще прилично», — скривился торговец. «Так себе ситуация». «Расскажи-ка, что там у тебя за деревня такая», — начал Конральд. Я побоялся, что он спугнет торговца и остановил наемника. «Не спеши ты так!» «Послушай, я начал уговаривать торговца. А ты не думаешь, что в этой ситуации было бы неплохо обосноваться у нас?» «У вас?» — нахмурился Ижерон. «А с чего бы вдруг?» «У нас ближе до моста», — ляпнул я первое, что пришло в голову. «Ну, тут согласен, и спорить не буду. У вас ближе до моста, но что мне с того?» «Обоснуйся здесь. Склад, телеги, лошади», — продолжал нести я. «У вас все это есть?» — поднял брофижерон. «А ты все это купишь?» — добавил Конрольд своей наемнической жестокости в нашу почти что шутливую беседу. На это торговец лишь слегка улыбнулся. «Купить это я не смогу, но советую вам всем запастись лошадьми, чтобы животных было минимум по одной на каждую пару жителей». «Почему?» «Так война же!» — воскликнул мне в ответ Жерон. «Чем ты слушал?» «Ну, война!» — раздраженно отозвался я, начав массировать ногу, что заныло в самый неподходящий момент. «Что с того? Мы по ту сторону реки, и война нас не касается». «Каждая война может стать последней», — пояснил торговец. «Если это будет последней, то вы животных потом не найдете. Последние сгинут в разоренных пристанищах и убежищах». И когда к вам придут группы беженцев, чтобы спастись от разорения и смерти, вы не сможете им дать ни еды, ни тепла. Запасайтесь сейчас, и даже если эта стычка так и останется стычкой, не переходя в ранг большой войны, разве не лучше иметь десяток лошадей и пяток телег для торговли, чем одну телегу? Я ведь прав у вас, второй нет? Он привстал и осмотрелся. Нет, хмуро ответил я. Вот я, как всегда, прав. Телега, лошади, торговля, а еще место, где можно торговать. Тогда я подумаю, стоит ли к вам перебираться. Помимо собственной выгоды, еще и процент с моих сделок получите. У вас же не такой большой доход, как я полагаю, правда?» Лукаво улыбнулся торговец, радуясь тому, что умудрился задеть нас за живое. Хотя сам он был уверен в том, что лишь указал на недостаток, который предстояло исправить. «Так, интересное предложение», — закивал я. «В моей голове уже давно зрела идея, еще до того, как отшельник напомнил про торговца. Создать торговую точку, базу, склады, ярмарку. Неважно, как это место будет называться, но если к нам будут приходить жители из других мест, чтобы провести свои сделки, рост населения нам гарантирован. Только надо будет напрячь строителей, чтобы сделали еще и здания под это все». Торговля под крышей казалась значительным преимуществом. Следом шел постоялый двор и... «Бавлер, хватит витать в облаках!» — садил меня Конральд. «Так, Жерон, я даже головой встряхнул, чтобы избавиться от наваждения. Какие у тебя еще новости есть?» «Ну, война, дороги близ городов начинают заполняться людьми». «Какими?» «Всякими. И хорошими, и плохими». Если будете принимать всех подряд, будьте осторожны. Не каждый кто стремится попасть к вам будет добрый, дружелюбен. Прячьте деньги и богатство, женщины, детей. Хотя детей я тут у вас не вижу. Я в этот же миг вспомнил про переселенцев, что ушли на восток, о чем сразу же сообщил торговцу. А, видел их. Знаю, они вроде бы как хотели у вас задержаться, но им что-то не понравилось. Не знаю, даже странные они. Через вас проходили, тоже странными показались, но мирными. У них еще скот был, коровы и прочие... Знаешь, Бавлер, окажу тебе услугу. Торговец устроился поудобнее на телеге. Если эти переселенцы все еще находятся в моей деревне, то я постараюсь отправить их к тебе сюда. Просто потому, что они мне не очень нравятся. Но если ты отправишь их сюда, то сам не приедешь разве? Удивился я. Приеду когда ты создашь для меня хоть какие-то условия. Пока что я не могу развиваться и работать нормально, если здесь нет... Да ничего здесь нет. Хотя я могу сказать, что здесь стало гораздо живее. Я обустроился неплохо. А здесь что будет? «Барак», — ответил я негромко, потому что не был уверен в торговце. То ли он меня хвалит, то ли ругает. «Что? Я не расслышал». И Жерон приложил ладонь к уху. «Барак». «Оп, а... Матерь Божья, что?» «Я хотел сказать, подумала ли ты об армии, но барак...» «Звучит не слишком серьезно». «Зато легко отопить зимой», — ответил я серьезно. «Ижерон, ты же торговец. Тебе важна прибыль. Почему ты этого не видишь в...» Я раскрыл ладонь в направлении барака. «Этом...» «Вижу, но здесь есть свои минусы. Думаю, что тебе их стоит знать». «Я их знаю», — перебил я торговца. «Еще новости?» «Да вроде бы все. Новые налоги, которые вас не касаются. Хорошо, что защиту делаете себе. Пригодится, но еще лучше, если не в самое ближайшее время. Оружия у нас мало», — добавил я. «Если в бережке засели дезертиры, и они решат направиться сюда, то даже с башней мы не сможем защищаться полноценно». «Верю», — отозвался торговец. Поэтому напоминая о своем предложении. Есть некая группа лиц, которая заинтересована в ослаблении одной из сторон конфликта. Не буду говорить, о ком именно идет речь, потому что это большой секрет. Одно из условий участия, что сделает ваше существование более безопасным. Но вам потребуется телега, так как встречи происходят в глухих лесах, внутри треугольника, поляны, бережок, нички. Так что за предложение? Города получают хорошее железо. Сталь раньше тоже получали, но сейчас говорят, что секреты ее производства утрачены. Поэтому осталось лишь железо. В слитках. Я и другие торговцы, которые ходят неподалеку, будут привозить вам железо. Небольшими партиями, по одному, двум, до пяти слитков. Чтобы не так заметно было. Другими словами, до 25 килограммов металла. Из этого ваша доля 10%. Хотите делаете инструмент, хотите оружие, неважно. Но Металл надо сохранить здесь, вдалеке от войны, чтобы он не обратился против людей. Странная сделка, абсолютно нормальная и хорошие условия, воскликнул Жерон. Сам удивляюсь, что обсуждаю такое с вами посреди улицы. Наверное, потому что у вас и улицы небольшие, и людей не так много, как в любой другой густонаселенной деревне. Так что вы согласны? «Риски у вас небольшие, поэтому и процент небольшой. Не думаю, что к вам кто-то придет забирать металл». «А после войны?» «Если победит правильная сторона», — серьезно проговорил торговец, хотя мне показалось, что он даже это умудрился превратить то ли в шутку, то ли в игру, то она заберет свое и, быть может, оставит еще хороший процент захоронения. Если нет, то забирать будет некому. Все останется у вас. Полагаю, что так». Но нарушать условия сделки не советую. Что тогда произойдет? Легкая дрожь в ногах была не из-за больных мышц, а из-за того, что предвкушение поглощало меня все больше и больше. Зависит от того, на что вы потратите металл. Если на оружие, его могут забрать. Инструмент тоже. Если продадите, заберут золото. Все сосчитано, помните об этом». «И подумай хорошенько», — нравоучительно проговорил торговец. «В том случае, если условия сделки будут нарушены, проблемы будут ждать только тебя и твоих людей». Я уже занимался подсчетами. С пяти слитков два с половиной килограмма металла. Это два коротких меча, как Несколько партий металла будет достаточно для изготовления оружия для нашей защиты». А потом уже будет и новый, свой инструмент. Мне не нужно было думать. Я согласен, заявил я внезапному торговцу. Как неожиданно он появился, так же неожиданно он сделал нам отличное торговое соглашение, от которого нельзя было отказаться.